Глава двадцать ч е т в е р т Возвращение лавки. в Прочем, я уже твердо решила, что еще раз приду к Азу вечером, когда мама и Арсений будут спать. Тогда и проверю, показалось или нет. Кстати, надо узнать, как часто я могу приходить в шар без вреда для себя. Боюсь, что раз в сутки катастрофически мало. Я только покинула Азу, а уже изнемогаю, и это немного пугает. Кстати, платье так и осталось на мне. Мелькнула даже мысль о том, что так можно не тратиться на новую одежду. просто принести азу старую, показать картинку желаемого и воля, хотя кто знает, сколько тепла потратил на это аз, может, львиную долю всех запасов. тогда лучше больше таких экспериментов не проводить. но это платье я сохраню и обязательно возьму его с собой вечером. или нет? я с самого начала в нем перемещусь казу, а с собой возьму теплую одежду. да, меня затопило предвкушение. стоило только представить, как отреагирует демон, увидев мое появление в платье. Ох, я себя не узнаю. Где-то п р е ж н я я л и к а к о т о р а я все сжималось, когда дело доходило до интима. Я вдруг с веселым ужасом поняла, что если приходить в шар безопасности для организма можно, скажем, каждые пару часов, то вряд ли я сегодня ночью вообще усну. Просто буду выжидать нужный период и возвращаться. Не плевать, что завтра на работу. Черт офаз, что же ты со мной сделала? Я переоделась и буквально заставила себя пойти на кухню и пообедать. Потом распаковывала и распределяла принесенные из дома вещи. Получалось из рук вон плохо, ведь мыслями я была совсем в другом месте, поэтому то и дело з а в и с а л о глядя в пустоту. Таким образом прошло около часа, всего час, который показался мне целой вечностью. Время будто застыло, и каждая секунда тянулась как капля свежего меда с ложки. А потом я вдруг поймала себя на том, что кружу возле шара как акула. Нет, это невыносимо. Надо сходить прогуляться, иначе не удержусь. А ведь Азу тоже, наверняка, необходимо восстановиться. Решительно схватив телефон, я позвонила Кате. Она охотно согласилась составить мне компанию. к а ж е т с я ей тоже хотелось выговориться. Мысль о том, что на нее запал шеф повар, не давала ей покоя. Мы встретились в торговом центре, прогулялись по магазинам, а потом осели в к о ф е й н е Как ни странно, Катя сумела на какое-то время меня отвлечь. Все дело в том, что эмоции били из нее фонтаном. Сегодня у нас был последний выходной. И завтра ей предстояла встреча с Геворгом, и теперь она была вне себя от предвкушения и беспокойства. То и дело резко хватало меня за руку, когда ей в голову приходило очередное предположение из серии: а вдруг ты ошиблась, и я ему совсем не нравлюсь, или а вдруг я все испорчу, и он во мне разочаруется. Я вздрагивала и начинала у в е р я т ь ее в обратном. Если раньше такие выпады могли бы вызвать раздражение, то сейчас они были очень, кстати. Так как неплохо выдергивали меня из собственных мыслей, в итоге мы просидели с Катей до самого вечера. Когда она немного успокоилась и начала стабильно верить в лучшее, я засобиралась домой. На улице уже стемнело, но народа было еще много, поэтому я не стала брать такси, доехала на автобусе, вышла на остановке и прогулочным шагом отправилась в квартиру Карсению. С мамой я уже созвонилась и знала, что они поужинали у нас дома и теперь заняты сбором вещей. Значит, а в ближайший час их точно ждать не следует, поэтому я не торопилась. Боялась, что не удержусь и перемещусь к Азу, а там у него вряд ли я буду помнить о времени. Есть риск, что мама с а р с е н и е м придут и не застанут меня дома, а потом я вдруг внезапно появлюсь из ниоткуда. Нет уж, лучше дождаться, пока они лягут спать, и уже тогда. Район Арсения мне понравился, недавно отстроенный, он радовал глаз красивыми новостройками, аллейками с фонарями. новенькими вывесками магазинов и фирм, гладкими идеально расчищенными дорогами без ям и ухабов, а еще было много пространства, никаких нагромождений домов, кое-как притертых друг к другу торцами. Казалось, здесь даже легче дышится. С удовольствием прогулявшись, я замерзла и направилась к дому, мечтая о горячей ванне. Но моим мечтам не суждено было сбыться. То ли я перепутала улочки, то ли не туда свернула. В общем, спустя пару минут стало ясно. Я заблудилась. Ничего в этом, конечно, страшного не было. В наше время нет никакой проблемы посмотреть дорогу в мобильном приложении. Главное, чтобы руки не задубели и смартфон на морозе не сел. Но даже в этом случае можно было вернуться к главной дороге, поймать прохожего и уточнить у него, как пройти к нужному дому. Впрочем, в с е р ь е з з а п л у т а т ь в этом районе я не могла. Уверена, если бы сейчас был день, я бы сориентировалась за минуту. Скорее всего, дом Арсения где-то рядом. Я огляделась и решила для начала немного пройти вперед. Дойду до соседнего дома, и если не пойму, куда двигаться дальше, начну предпринимать какие-то меры. Приняв решение, я быстрым шагом пересекла двор, завернула за торец и встала, как вкопанная. Впереди переливался огнями знакомый магазинчик, тот самый, в котором мне подарили шар со заламом. О, как же странно он смотрелся среди современных новостроек. Внезапно я почувствовала страх. Внутри все будто сжалось от нехорошего предчувствия. Мелькнула даже мысль пройти мимо, н а м е г а ю щ а я надпись «Открыто» притягивала магнитом. Ноги против воли понесли меня вперед к деревянной двери. При входе звякнул колокольчик. Я огляделась. Внутри все было точно так же, как и в прошлый раз. Магазинчик, словно сошел с иллюстрации к старой сказке. Честно говоря, даже слово «магазинчик» не особенно ему подходило. Это была лавка, не больше и не меньше. Кто там? Раздался девичий голос. Знакомая уже девушка в джинсах и футболке вышла из какого-то подсобного помещения позади прилавка и уставилась на меня. Лика? Да. Кстати, я ведь так и не выяснила, откуда она знает моё имя. Ох, как же я рада тебя видеть живой и здоровый. Проходи скорее, присаживайся. Чай будешь? Конечно. Улыбнулась я, вспомнив наше прошлое чаепитие. Тогда чудодейственный напиток моментально согрел меня и придал сил. И снова я не поняла, в какой момент появились камин и столик, но совершенно точно знала, что когда я вошла в лавку, их не было. Причем столик был снова сервирован на двоих. Девушка на правах хозяйки разлила чай. Мы устроились на удобных стульях с узорчатыми ножками, которые больше походили на миниатюрные троны. Я сделала первый глоток ароматного чая, взяла из вазы печенье и уже совсем было собиралась спросить у девушки, как ее зовут. И что это за место? Но не успела, ведь в этот момент она с улыбкой сказала, вглядываясь в мое лицо: "Выглядишь сияющий. Видела бы ты себя в прошлый раз, а сейчас жизнь наладилась, да? Молодец, что последовала моим рекомендациям. Я ужасно беспокоилась, что ты все-таки воспользуешься шаром. Ведь страшно подумать, что в этом случае могло бы произойти. Меня будто в ледяную воду окунули. Дыхание перехватило. Конечно, от девушки не укрылось изменение моего состояния." она нахмурилась погоди-ка неужели я ошиблась но тогда скажи э, -э... злата подсказала она скажи злата приплан а ч а л а я подбирая слова что плохого может произойти из-за того что я пользуюсь шаром конец существующей цивилизации просто ответила она это звучало так странно и нелепо что я невольно хихикнула да кажется нервы сдают мне вспомнился ас встрепанный И словно даже какой-то беззащитный. Именно таким он был сегодня, в тот момент, когда я покидала шар. Он не хотел меня отпускать, но боялся, что шар может причинить мне вред. В памяти тут же всплыли его слова: "Без тебя этот плен станет по-настоящему невыносимым". Не уверен, что не предпочту в этом случае замерзнуть. И вот такой аз может вызвать конец света? Потом я представила себе самый страшный облик Азалаама: горящие глаза, жуткое демоническое лицо. Ничего не изменилось. Да, в тот момент, когда я увидела его таким впервые, все было по-другому. Если бы лавка встретилась м н е сразу после этого, я бы ни на мгновение не засомневалась в словах Златы. Но это было до того, как он р и с к н у л жизнью, чтобы прийти ко мне в сон и предупредить о г е р м а н е Нет, я не верю. С трудом проговорила я. Почему-то закололо сердце. Придется поверить. Я знаю, о чем говорю. Печально, но твердо сказала она. Откуда? в с п ы л и л я внезапно. Жизнь только начала налаживаться, по какому праву е ё опять хотят разрушить? Кто ты, волшебница или богиня? Если шар так опасен, зачем было отдавать его мне? Что за странные шутки, а? Не я отдала тебе шар, Лика. Девушка даже и не подумала злиться в ответ. Наоборот, она выглядела виноватой. Шар отдала Лавка. Я здесь только э... -э, -э выполняю ее волю. Злость прошла так же быстро, как и началась. Кто ты? Устала, спросила я. И что это за лавка такая? Злата немного помолчала, подбирая слова. Не уверена, что смогу т е б е объяснить так, чтобы стало понятно, но я попытаюсь. Во многих мирах существуют легенды об этой лавке. С незапамятных времен она скачет из мира в мир, и для каждого посетителя у нее припасено свое чудо. Правда, обычно она хорошим людям дает что-то нужное, а плохим что-то вроде шара с демоном. Подсказала я. Она грустно кивнула. Да. Что же касается меня, я человек. До недавнего времени я жила как все и даже не помышляла о чудесах. А потом случайно наткнулась на эту лавку. Она выглядела очень д р е в н е й и заброшенной. Дверь висела на одной петле. Тогда я не придала этому значения, осмотрела ее и ушла домой. А ночью проснулась в лавке. М да. В общем, так все и закрутилось. Как выяснилось, чтобы существовать, ей обязательно нужна хозяйка. Свою старую хозяйку. Она потеряла достаточно давно, и с тех пор д р я х л е л а в ожидании подходящей кандидатуры. Я так опешила, что даже отвлеклась от своих переживаний. Так ты тут пленница получается? Ты не можешь уйти? Нет, нет, не волнуйся за меня. Я тут по д о б р о й в о л е Если я пожелаю вернуться к прежней жизни, Лавка отпустит меня. Просто, понимаешь, когда прикоснулся к чудесам, увидел другие миры, узнал, что мироздание гораздо сложнее, чем предполагал. Разве можно стать прежним? Это как снова загнать себя в крошечную комнату и закрыться там. Понимаешь? Да, подумав, отозвалась я. А что насчет шара? Почему Лавка отдала его мне? Ведь если он так опасен, то разве не следовало спрятать его подальше от всех? Я говорила со скрытой надеждой. Раз его отдали мне обычные девчонки, может, не так он и опасен? Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему тебе выпал этот шар, призналась Злата. но в тот момент, когда ты его получила, мне, как это обычно бывает, пришла от лавки информация о нем и о его обитателе. Прости, но ничего утешительного для тебя там нет. Что, совсем? Убитую уточнила я. Она глубоко вздохнула. Ты знаешь, кто заточен в шаре? Демон. Это он тебе сказал? Ну, да. Прости, Лика, но он тебе соврал. Он не демон, он бог. Конечно, не такой, которого представляют себе люди в нашей стране. Но все же есть такие существа в м н о г о с л о й н о с т и миров, которые обладают огромной силой. Они не сидят на облаках, как некоторые думают, а могут жить среди людей, путешествуя из мира в мир. А Залам один из них. Но однажды он решил, что достоин большего. Разве он, бог, существует не для того, чтобы ему поклонялись? Жажда власти вскружила ему голову. Он создал себе чудовищную армию и начал завоевывать мир за миром. Другие боги поначалу решили. Что он наиграется и успокоится, а потом чуть не стало поздно, еще немного и а з а л а мобрел бы мощь, с которой не смогли бы справиться и они. Спохватившись, боги объединились и заточили его в шар, оставив ему крохи б ы л ы и х сил. Он должен был понять, каково это зависеть от чужой воли и каждый день прилагать усилия для выживания. Я и не ответила. У меня было чувство, будто я птица, которую сшибли камнем. Внутри разливалась тупая боль. Бог. Он бог, да еще и злой получается. Мог ли он исправиться за время заточения? Не знаю. И самый главный вопрос: кто для него я? Просто источник тепла? Очередной смертный, которого можно использовать в своих интересах? Или все-таки... А способны ли боги любить? Как выяснилось, я прошептала это вслух. Почему нет? Они ведь не призрачные существа, а вполне себе материальные. Но только я бы на т в о ё м месте не надеялась, что он в тебя влюблен, Лика. Ты должна полностью осознать, с кем попыталась подружиться. Прямо сейчас в огромном количестве миров Азалама поминают точно так же, как в нашем мире Дьявола. К нему посылают врагов, его имя используют для проклятий вроде, чтоб тебя Азалам испепелил. Понимаешь? И уж конечно он сделает все, чтобы вырваться из шара. Будет лгать, притворяться влюбленным и так далее. Все, что ему от тебя нужно, это тепло. Когда он накопит достаточно тепла, Он сможет сломать свою ловушку. Возможно, через пару сотен лет он сломал бы ее и без тепла. Даже боги не способны заточить его навечно, но с твоей помощью он может значительно ускорить процесс. Я вспомнила трещину на стекле и п о х о л о д е л а А з л а а безжалостно продолжала. Ты ведь понимаешь, что вряд ли за время заключения Азалам отказался от старых планов. Он снова будет завоевывать миры и начнет, скорее всего, с того, который окажется под рукой, с нашего. Наверное, я выглядела плохо, потому что Злата вдруг замолчала, с тревогой вглядываясь в мое лицо, а потом добавила: «Но это все только мои предположения. Точно я знать не могу. Лавка дала мне только информацию о его прошлом. Спроси, спроси у н е ё Говорить было очень трудно, горло перехватывало. Почему она отдала мне шар? Я спрашивала и сейчас мысленно спрашиваю, но она почему-то не отвечает. Единственное, что она говорит: «Так надо». И все, прости. И что же мне делать? Решать тебе. Я бы на твоем месте больше не пользовалась шаром, спрятала бы его куда-нибудь подальше и постаралась забыть о нем. Я не смогу, Злата. Отчаянно сказала я ей. Просто не смогу. Ты не понимаешь. Мне хотелось рассказать ей о своих приключениях, обо всем, что мы пережили за последнее время с Азом, и о моих чувствах к нему. Но в горле встал комок. Стало ясно, что я вот-вот разрыдаюсь. Кажется, никогда в жизни мне не было так плохо, как сейчас. Ни тогда, когда умирала угрожей, ни в гостях у Германа. До этого момента я даже не предполагала, как много стал значить для меня один зловредный демон, то есть теперь уже Бог. Хозяйка лавки нахмурилась и задумалась, постукивая пальцами по столу. Потом решительно сказала: «Знаешь, кажется, я могу кое-что сделать. Я могу принудить лавку дать ответ после того, как она потеряла прошлую хозяйку». Она боится потерять и меня, так что если я выставлю ей ультиматум, она скорее всего даст мне информацию. Конечно, это означает ссору и наверняка будет иметь для меня какие-то последствия, но я готова рискнуть. Меня только и хватило на то, чтобы кивнуть. Девушка откинулась на стул е и закрыла глаза. Я ждала, боясь даже громко дышать. Прошло добрых десять минут, а потом з л а т а резко распахнула глаза и воскликнула: «Боже мой, Лика, ты даже не представляешь, что...» В этот момент лавку тряхнуло, да так, что одна из чашек опрокинулась, заливая столешницу, другая свалилась на пол и разбилась. А в следующий миг я начала падать. Падение продолжалось недолго, но я все равно довольно чувствительно приложилась об обледеневший тротуар. Зашипев, огляделась. Лавки не было. Она попросту исчезла, вытряхнув меня из себя как пакет с мусором.